Глава десятая. Клан полярных лис. Олеся. Странно, но в клане полярных лис мне было холодно и уютно. Холодно, потому что я не привыкла к климату Заполярья и еще не адаптировалась. Уютно, потому что песцы оказались удивительно дружелюбными. В них лисья радушия сочеталась с большими и дружными семьями. А еще они обожали мигрировать. Их дома – дома на колесах, оборудованные солнечными батареями. Раз в сезон они покидали место стоянки и отправлялись на поиски нового. Мне понравился этот кочевой образ жизни, хотя я еще ни разу не успела с ними переехать, но очень хотела. Для меня это было что-то новое, сродни постоянному путешествию. Мне всегда в лисьем логове не хватало такого движения. Все-таки не зря песцов называют «следопытами» и «путешественниками». А еще меня волновал один факт, который не совпал с тем, что я знала от отца. Я даже как-то его спросила. «Пап, ты же всегда говорил, что песец по своей натуре одиночка. Что-то не скажешь». «Этот клан — настоящее исключение. Поэтому я так хотел приехать сюда и посмотреть своими глазами. Тебе здесь вроде неплохо». Он посмотрел на меня с беспокойством. «Ну да, только меня достали одним вопросом». «Каким?» «Почему я у вас одна?» Я закатила глаза. «Это никому не давало покоя». Первое время я хотела повесить табличку на грудь «Мы не забыли братьев и сестер дома, я у родителей одна». Все дело в том, что устала отвечать на вопросы о том, где же все остальные члены семьи. И самое интересное, мне не верили на слово. Все шли переспрашивать к родителям и очень удивлялись. Ведь в их семьях было по пять-шесть детей, а у главы песцов и вовсе лисья дюжина. Они были настолько убедительны в своем удивлении, что я спросила у мамы, почему я у них одна-одинёшенька. Мамин ответ меня удивил, потому что я ничего не поняла. «У меня запас любви только на тебя, твоего папу и моих пушистых пациентов. Если у меня будет больше детей, мне придется бросить любимое дело», — сказала она. «В чем здесь связь? Не знаю». Я просто пожала плечами в ответ. Мне действительно было хорошо в клане песцов. Сто раз лучше, чем в последний год в лисьем логове, и самую малость хуже, чем когда у нас с Сашей все было в порядке. Это хорошее время, как и все положительное, связанное с истинным, прокисло от ложки плесени последнего года, делая все наше прошлое испорченным. Я встряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли об истинном. Всякий раз, когда я вспоминала о гибриде, еще сутки не могла успокоить клокотавшую обиду. Надо же было так попасть, врагу не пожелаешь. Я никому бы не призналась, что вспоминала о Саше каждый день. Особенно, когда двое ухажеров не давали мне проходу, осыпая комплиментами. Два красавца, высокие, спортивные, сильные. Но сердце не стучало чаще, даже когда я от них убегала. Один только чернобурый мог вывести меня из себя так, что один раз я даже сорвалась на крик и признание. Если бы мой истинный был нормальным, он бы тебе, Буро, голову открутил. И все потому, что этот придурок толкнул на меня под нос с чаем в пункте согрева. Я там как раз помогала папе, он тренировал молодняк песцов и делился опытом с опытными бойцами. А я стояла с двумя своими новыми подружками на разливе согревающих напитков из огромных термосов. Меня только спасло, что, поскольку я почему-то переносила холод не так хорошо, как все песцы, на мне было много верхней одежды. Впрочем, чернобурый был такой же. В клане песцов он надевал на себя больше всех одежды. Уж кто, как не он, должен был понять меня. Но нет, какое там? Это же мой новый враг. И этот враг от моего крика и признания так обалдел, что завалил нам все термочаны и сам чуть не сварился. Что у вас происходит? Папа появился рядом и мигом оценил ситуацию. Бура немного обварился. Какая жалость. Лезь, помоги ему добраться до мамы и расскажи, что случилось. Я? Пап, ты вообще на моей стороне? Я подошла к отцу и заговорщицки щепнула. Он же сверх. На нем все заживет как раз, как мы дойдем. На Буре нет. Вдруг сказал папа и подтолкнул меня к парню. «Я тоже ошпарилась!» Я возмущенно повернулась к отцу. Он красноречиво посмотрел на мой мокрый рукав и не пуховика, будто говоря, мне взглядом не перегибать, что он знает, что со мной все в порядке. Бура сверлил меня взглядом, но молча ждал, пока я пойду его провожать. «Маленький, что ли?» буркнула я и пошла вперед, не оглядываясь. «Его проблемы догонит или нет?» Но он догнал. «У тебя есть истинный «Не твое дело». «И где он?» «Не твое дело». «У него с головой проблемы?» Я выразительно хмыкнула. «А Бура попал в точку». «Типа того». А когда мы дошли до пункта помощи, где находилась мама, я узнала о Чернобуром кое-что новое. У него не было регенерации сверху, и обварился он так здорово, что кожа пошла волдырями, а мама перепугалась так, что заносилась по всему пункту. «Плазму, срочно! Здесь больше десяти процентов точно!» И меня еще приплела в помощь, доверила перевязку. И пока я заматывала руку Буры по плечу, он не сводил с меня прищуренного взгляда. Зато мама болтала за двоих. «У тебя один из родителей человек? Леська тоже расплачивается за мою человечность. Плохо переносит холод, несмотря на звериную половину полярной лисицы. А как боль чувствуешь? Дать обезболивающее?» «Ничего не чувствую», – буркнул Чернобурый. Отвернулся и поморщился. «Ну да, не чувствует он». Я молча вытащила две таблетки из блистера, дождалась маминого утвердительного кивка и протянула парню. А у него две руки забинтованы, одна только по запястью, а вторая по плечу. Держать нечем. Бура выразительно посмотрел на стакан, потом на меня. На стакан? На меня. «Это мне что, тебя еще с руки поить?» – возмутилась я. «Не растаешь, дорогая?» Мама настраивала колёсико капельницы. Я зло выдохнула и посмотрела на врага. «Ладно, помогу, но только один раз. За минувший месяц Бура изрядно питался моими нервами. В некоторые дни буквально фуршетил, ни в чем себе не отказывая. И мама это прекрасно знала, однако включала свое любимое милосердие ко всем пациентам. И я всегда считала себя доброй, правда, и отзывчивой. Но сейчас я наклонила стакан так сильно, чтобы Бура не успевал проглатывать, и вода стекала по его подбородку вниз. Мелко, аж самой пакостно, но я ничего не могла с собой поделать. Он всегда ко мне цеплялся, подставлял, насмехался и вообще показывал, что ненавидит меня с первого взгляда. Его первым словом мне было «чучело», «моим» — «идиот». Но мы не квиты. Я этот месяц находилась в таком подавленном состоянии, что многие его выходки оставляла без ответа. И это было низко, отвечать сейчас. Самое плохое, что я получила от этого удовольствия. «Ой!» — ахнула я. «Прости». Бура посмотрел на меня так странно, что захотелось повести плечами, чтобы сбросить этот взгляд. Чернобурый после ошпаривания вел себя не как обычно, будто кипятком обдала не только кожу, но и то, что отвечало за издевки и ершистость. Стало стыдно за себя настолько, что я поставила стакан с водой на стол и убежала под удивленным взглядом мамы и внимательным Лиса. Я забежала в трейлер, который предоставили нам с родителями, стянула куртку, повесила сушиться и разрыдалась. Совершенно неожиданно для себя. Если бы здесь был Саша, если бы он был нормальным, если бы... Я захлебнулась мыслями, как и всхлипами. Почему-то именно сегодня я четко поняла, что Саши действительно нет со мной рядом. После того сообщения он ни разу не позвонил мне и не написал. Моему истинному действительно все равно. Он не одумался. Расстояние и мое отсутствие не доказали гибриду, насколько я ему дорога. Сашу не пробило на тоску. Он не ощутил чувства потери. Он даже не заметил. Факты были слишком жестоки и били на наотмашь. Я оплакивала свои ожидания, с которыми ехала сюда. Оплакивала этот месяц, когда я ощущала себя вроде и свободной и в то же время втройне привязанной на цепочку ожидания. Сколько бы я ни смеялась, сколько бы ни говорила, что мне все равно, я ждала появления Саши. Но я для него не имею значения. Не то что Лина. Я не спрашивала у родителей про нее. Не хочу знать. Как-то они попытались сказать мне о ее состоянии, но только услышав имя, я попросила их остановиться я ждала других вестей что саша спрашивает обо мне что он сорвался с места что едет, но я слишком размечталась кажется я больше не могу отмахиваться от истины между нами ничего нет точнее с моей стороны есть все, а вот с его я обернулась полярной лисицей в миг неожиданно даже для себя зверь у меня был еще нестабильный, обычно для оборота мне требовалось очень много времени и сил, и он всегда был запланирован. я буквально выжимала зверя из себя. А сейчас словно запрыгнула в раз в белую шкуру. Папа говорил, что зверь вялый, потому что я всегда сдерживаю эмоции. А сегодня я дала им волю. Дала волю зверю. В трейлере стало тесно и нечем дышать. Лапы зудели от желания бежать по снегу. Я выскочила в окно и понеслась, оставляя позади стоянку полярных лис, маму, папу, двух ухажеров и одного врага. Я бежала, чувствуя, как эмоции зверя выходят на передний план. Желание поймать мышку, услышать ее движение под, под пластом снега. Я сосредоточилась на охоте, и человеческое сердце отпустило боль. Так хорошо. Хорошо, но холодно. Даже калачиком, даже в норе холодно. Холодно, но душе уютно, и сердцу не больно. Я не знала, что в звериной шкуре так хорошо. Папа постоянно говорил, что молодняк должен держать чувства под контролем, чтобы зверь не взял вверх. Вот я всю жизнь и держала. И что? В чем опасность? Это же так здорово! Особенно то, что не чувствуешь той человеческой боли. Истинность обычно приписывают именно животной стороне. Так почему в шкуре легче? Ничего не понимаю. Знаю одно. Мне так хорошо. Хорошо настолько, что я никуда не хочу остаться бы в таком состоянии, не чувствовать себя брошенной, невостребованной, пустой. Слух стал таким хорошим, что я слышала хруст снега под лапой волка в сотнях метрах от меня. Кажется, и шкура стала лучше греть, тепло стало, можно спать, а завтра охотится, потом опять спать. И я даже планировать перестала, отдалась на волю инстинктам будто издалека отмечала, что делаю. А еще я очень полюбила идти день и ночь, узнала, какой на вкус заяц, а какой голод. А потом я упала в прорубь, и меня унесло течением под лед. Никогда не забуду этого глухого отчаяния, когда над тобой непробиваемая толща, о которую ты бьешься головой. В этот миг зверь настолько испугался, что отдал человеческой половине все обратно — контроль, мысли, чувства. И я все хлебнула с лихвой. Ледяную воду, страх за жизнь, ужас от понимания, что могу больше никогда не увидеть маму и папу. В этот миг я поняла, что нет ничего ценнее человеческой жизни и человеческих эмоций, Что счастье, оно в голове, а не в этих истинностях. Что я зря так убивалась из-за одного сверха, когда только-только начала жить. Я еще столько всего не видела, столько всего не пробовала, столько всего не знала. И тут лед надо мной проломился с такой силой, что двинул мне по голове. Рука просунулась, схватила меня за волосы и потащила вверх. А я была рада до визга. Я буду жить! Буду! Меня выдернули из ледяной реки, процарапали человеческую кожу об острые углы расколотого льда. В лицо ударили лучи солнца. Глаза увидели пронзительно голубое небо. В этот миг я родилась заново. Никс. Прием, командир. Ваша дочь покидает территорию стоянки в зверином обличии. Раздалось в рации. Я нажал на кнопку. Прием, беляк, вижу, я у нее на хвосте. «Передай моей жене, что я верну дочь». Но оказалось, что это не так просто сделать. Формально задача на одну звезду сложности, а на деле на все пять. Я сам столько раз видел, как зверь заставляет сверху действовать на инстинктах, что как азбуку знал, что делать дальше. Однако знать это одно, а когда в адовом котле человеческих и звериных эмоций варится собственная дочь, другое. Пока животное не полностью взяло вверх, полагается ждать, чтобы человек сам научился обращаться со второй ипостасью. Внешнее вмешательство в таких случаях только вредило. Нужно было держать под контролем, но не мешать приручать в себе зверя и уживаться с ним. Именно поэтому мы старались свести риски с молодняком к минимуму, тренируясь на специальных площадках. На них было все для того, чтобы напомнить и о звериной стороне, и о человеческой. Мы строили препятствия так, чтобы во время охоты на зайца ты улавливал запах любимой человеческой еды, чтобы во время бега слышал знакомые мелодии. Так молодняк был в контролируемой свободе. И дочь я всегда учил, что эмоции – это поводья. Пожалуй, Леся даже слишком хорошо сдерживала их. Я перестарался, работая с ней с пеленок в этом направлении. И вот случилось то, чего боится каждый родитель – подростковый срыв. И не на специальной площадке, не с вспомогательными средствами, а на открытой местности и в жестких погодных условиях. Из-за пустяка, как обычно и бывает, сродни перышку, которая переваливает чашу весов, сродни взмаху крыла птицы, что вызывает сход лавины. Ситуация с бурой сыграла катализатором. Я видел, как мой лисенок голодает. Я видел, как спит, кое-как вырыв нору. Я видел, как зверь взял вверх и ведет ее день и ночь. И больше всего на свете я хотел схватить ее и отнести домой, отогреть, чтобы она превратилась в человека. Пожалеть, обнять, напоить и накормить. Но нельзя. Телефон первое время постоянно мигал звонками без звука и сообщениями от Киры. Я писал о состоянии дочери, пока мобильный не разрядился. Честно говоря, вздохнул с облегчением, когда он у меня сдох, потому что уже не мог выдерживать давление от любимой женщины. Она умоляла, угрожала, просила, уговаривала и требовала тут же вернуть дочь. И не понимала, что если сейчас выдернуть Лесю и зверя, то последствия наша девочка будет расхлебывать всю жизнь. Минимум, что ей светит – нестабильность. Максимум – либо зверь навсегда возьмет вверх, либо она его утратит полностью. Я был уверен в своих знаниях, держался только благодаря опыту, давил в себя отцовские инстинкты как мог, Впрочем, я этим уже месяц занимался. Чуть не сорвался, когда бура накуролесил с кипятком, но понимал, что Леське нужно научиться разбираться с проблемами самой. Мое с ее мамой дело – просто быть рядом. И я был. Был, когда дочь вдруг с головой ушла под лед, и ее тут же унесло течением. Был, когда самый страшный кошмар родителя ожил перед глазами. Был, когда понял, что если случится непоправимое, я умру здесь же. В этот миг я чуть разум не потерял, а сердце и вовсе осталось на берегу. Только тренированное годами тело и инстинкты спасли нас с дочерью. И я разбил лед, схватил лисенка за беспроигрышное, волосы и вытащил наружу. Вытащил, обернул в пуховик и крепко обнял. Трясло. Меня от страха, а Леську почему-то от смеха. Она хохотала все громче, а у меня на голове волосы шевелились. «Лесь, лезь! Я отстранился, чтобы посмотреть дочери в лицо. «Лисенок!» Дочь смеялась так громко, широко улыбаясь, все зубы видно. Я ее такой никогда не видел. Бредово, но она выглядела безумно счастливой. «Это стресс, адреналин», – успокаивал я. «Ее или себя?» Достал из кармана сигнальную ракету и запустил в воздух. Команда лисов ждала в нескольких километрах. Зеленый цветовой сигнал означал, что помощь не нужна. Вернемся сами, лисы свободны. Синий, что нужна помощь, подходите. Красный, что срочно нужен вертолет. Красный, определенно красный. Леся, ты можешь обернуться? Зверем сейчас теплее, шкура не будет мокрой. Попытался достучаться я через хохот до дочери. И лисенок прекратила смеяться, но не улыбаться. Кивнула и тут же обернулась песцом. «Леся!» — услышал я. Это бура бежал сюда со всех ног. Достал. И парней, что ждали моего сигнала, достал. Что он может со своими перевязанными лапами? Но нет, бежит. Чернобурый прохвост. Извинялся все передо мной. Думал, из-за него леська сорвалась. Много о себе мнит. Я потуже замотал мою полярную лисичку в пуховик и выразительно посмотрел на подбегающего парня. Тот аж затормозил. Послышался звук приближающегося вертолета. «Как леся?» – спросил Бура. «Я что-то был так зол, не хотелось отвечать. Но Чернобурый сам уже увидел провал в реке и побледнел. Вертолет приземлился, я заскочил в него с дочерью и закрыл дверь. Бура смотрел на меня снизу, к нему как раз подбежали другие лисы. Никаких мук совести. Пусть едет со всеми на машине. Я прижал к себе лисёнка». Кира мне голову оторвет. Мы чуть не потеряли дочь. Я закрыл глаза и прижался к ее мордочке. В голове творился такой бардак, что я не мог облечь это ни в слова, ни в чувства. Я просто не выпускал своего единственного ребенка, пока Кира не вырвала Лесю у меня из рук. Неженка похудела и осунулась за эти дни. Взглянула лишь мельком. Я вывалился из вертолета, встал, по привычке широко расставив ноги, спина прямая. Никто не знал, что душа у меня завязана в узел. Проволок ноги до медицинского блока, еще на подходе услышал веселый голос дочери. Смешинки, которые уже как год исчезли из ее интонаций. Открыл дверь, боясь, что это галлюцинации, и увидел такую же ошарашенную Киру. А лисенок сидела в теплом махровом халате и, захлебываясь впечатлениями, рассказывала о своих приключениях. Страшные испытания для подростка казались ей веселым опытом, Мы с Кирой сели рядом на кушетку, бедро к бедру, а взгляды на дочь. Сначала мы молчали, но Леська так щедро делилась радостью познания звериного мира, что с нас будто каменная крошка стала осыпаться. Словно две ожившие статуи, мы скованно улыбались, из глаз стала пропадать черная бездна страха. Дочь смеялась, светилась. Так непривычно было слышать все, что у нее на уме, Она никогда не рассказывала нам все так подробно, и мы впитывали, как губка. Впитывали и заражались задором жизни. Внутри что-то туго закрученное медленно отпускало. Леська будто расцвела. Ей нужен был этот выгул зверя, это погружение, это зло, что обернулось добром. В один миг я не выдержал. Меня пробило. Я вскочил, прижал к себе своих двух девочек и втянул воздух у их волос. За этих двоих я порву весь мир, пойду против всех, сделаю все, чтобы они были счастливы. Знаю, что получу взбучку от Киры, но, кажется, оно того стоило. Я вернул живую дочь, живую не только телом, но и душой.